Елизавета Соболянская, Катариса. Лорд Сириус сидел у окна, потягивал любимый кофе с перцем и любовался хлопьями снега. За окном царила зима, и на душе у дракона было так же холодно и пусто. Казалось, что для этого не было причин. Дракон был здоров и силён. Гости после бала уже разъехались, расступив по всей столице о визите императора. Подносы в кабинете полн писем и приглашений на всевозможные балы и увеселения, а на сердце тяжело и одиноко. Всё видится через тусклое стекло скуки и уныния. Допив последний глоток, дракон решительно отодвинул кресло, прихватил из гардеробной тёплый плащ и велел подать к воротам магамобиль. Дворецкий сработал безупречно. Через полчаса машина с шофёром ожидала хозяина. Я в клуб инструктировал дворецкого лорд передай ледию Сбени, чтобы не волновалась. Хальфлинг в ливрее с кербом каменного дракона почтительно поклонился. Сириус сел в машину, прикрыл глаза и услышал, как радостно застучало его сердце. Скоро он увидит Катариса.